Глава пятьдесят девятая «Аллилуйя!» — воскликнул Горнт, чувствуя, как закружилась голова, но по-прежнему остался стоять у камина. Веер замер. «Аллилуйя!» «И это все?» — тихо промурлыкала она, и ее сердце забилось быстрее. «О, нет!» «Но сначала скажите мне, каковы ваши условия?» Она засмеялась. «А должны быть условия?» «Я начинаю понимать, как работает ваш ум часть времени». «Когда вы подниметесь на красотку из Атланты?» «Самый последний момент. Нам так много нужно...» «Обсудить». «Да». «Эдвард, будут ли наши дети воспитаны как католики?» и состоится ли венчание в католической церкви? — Это условие? — Вопрос. Он задумался, спуская разум с поводка, чтобы тот устремился вперед и обижал все кругом. Ему хотелось быть осторожным в этом море, изобиловавшем подводными рифами. — Не вижу причин, почему бы нет. Я не католик, как вам известно, — медленно проговорил он. Но если таково ваше желание, я бы не стал возражать. Последний фрагмент мозаичной головоломки встал на место, ослепив его своей силой. Аллилуйя! Что? Просто идея. Мы поговорим о ней через минуту. А теперь игры в сторону, Анжелика, — сказал он, строго глядя на нее. Условия! Что кроется в этой вашей волшебно-умной головке? Она встала. Поднявшись на цыпочки, она коснулась губами его губ в нежном поцелуе. Ее губы были мягкими, дыхание сладким. — Спасибо, что спросили, и за все, что вы уже сделали для меня. Он положил руки ей на бедра чуть ниже талии. Оба заметили, как их тела словно подогнаны друг к другу. Но ни он, ни она не признали этого вслух. «Условия!» «Скажите мне сами, каковы они, Эдвард?» Теперь, когда она ответила на главный вопрос и вручила ему все ключи, он не спешил. «Я отгадаю три», — сказал он с улыбкой. «Если угадаю правильно, вы назовете мне остальные». «Согласна». Ей было приятно чувствовать так близко его крепкое тело, как и ее мягкие изгибы доставляли ему удовольствие, отвлекая его внимание, без малейшего усилия. Осторожно, это ее главный козырь, и игра вступила сейчас в свою самую опасную стадию, определяется будущее. Черт подери, так нетрудно сделать этот поцелуй, более серьезным, даже слишком легко. И так легко подхватить ее сейчас на руки, отнести к кровати в соседней комнате и проиграть, каков бы ни был результат, еще до того, как ты дойдешь до двери. Его больше возбуждало то, что необходимо было сдерживаться, ждать самого подходящего момента, как с Морганом Броком принять как факт свою страсть к ней и отложить ее в сторону, пытаясь вместо этого проникнуть своим разумом в ее. Три условия. Неизвестны по меньшей мере пять, подумал он, стремясь выйти победителем, нуждаясь в этой победе, ибо привык всегда побеждать. «Не обязательно в том же порядке», — начал он. «Первое. Я добиваюсь повышения содержания, скажем, — Не меньше четырех тысяч в год. Далее. Мы станем проводить некоторое время в Париже и Лондоне. Скажем, один месяц каждые два года, учитывая время на переезд. Получается почти полугодовое путешествие. Следующее. Деньги, переданные Тест в Траст, какова бы ни была сумма, останутся под вашим контролем, не моим. Он увидел, как танцуют ее глаза, и понял, что победил. — Ну, еще одно для ровного счета. Я должен до безумия любить вас до скончания века. — Вы так умны, Эдвард. Я знаю, что мы будем очень счастливы. Странная улыбка вернулась к ней. — Теперь пять было бы лучше четырех. И два месяца. Лучше одного. — Я попытаюсь устроить пять, хотя обещать не могу. Тут же ответил он. И согласен на два месяца, если все остальное уравняется. — Что еще? — Ничего важного. Нам понадобится дом в Париже, но как только вы его увидите, он вам тоже очень понравится. Больше ничего, кроме того, что вы пообещаете обожать меня. об этом можно было бы не просить, но я обещаю его руки сжали ее сильнее она приникла к нему, сливаясь, чувствуя себя под защитой, хотя все еще неуверенное в нем вы желание любой другой женщины из всех кого я когда либо встречал сказал он уже одно это достаточно плохо. Но ваш ум поражает не меньше, и ваши хитросплетения, нет, это плохое слово, ваши всплески гениальности, он на мгновение отстранил ее от себя и пристально вгляделся в ее лицо, нет, вы потрясающее создание, с какой стороны не посмотри. Она улыбнулась, но осталась в его объятиях. — Почему вы так говорите? — Католический брак. — а да уж, а! Он рассмеялся. Это моя юная умница-леди. И есть ваш волшебный ключик, потому что, вспомнив ваше письмо, я вдруг догадался о том, что вы уже решили для себя католический брак, раз и навсегда устраняет вас как угрозу для ТЭС. Для ТЭС католический брак полностью аннулирует ваш протестантский брак в море, каким бы он ни был законным, законным согласно английскому законодательству». Она мягко хохотнула, поудобнее устраиваясь у него на груди. «А если бы вы сказали, что вы, по вашему мнению, смогли бы уговорить меня выйти за вас замуж, и, будучи сами протестантом, предложили бы добровольно пойти на подобную жертву, эта женщина бесспорно с радостью дала бы вам все, что вы у нее попросите для нас обоих, если ваши просьбы будут разумными. Нет?» «Да», — он вздохнул. И что за просьба у вас на уме? — Ничего особенного. Но Малкольм как-то объяснил мне значение жакей-клуба и в Гонконге, и в Шанхае. Он говорил, что наряду с советами Гонконга и Шанхая вся власть в мире бизнеса сосредоточена именно там. Ее влияние обеспечило бы вам должность стюарда в одном и членство в другом. — Нет? Он захохотал и крепко обнял ее. Выживая классика, мадам. Ради этого я даже стану католиком. В этом нет нужды, Эдвард. Вы полюбите Шанхай всем сердцем. Теперь мои условия. О! Он с радостью отметил, как в глубине ее глаз промелькнула тревога, но скрыл свое удовольствие и придал лицу более суровый вид. Мне ни к чему выдвигать предварительные условия, подумал он с затаенной улыбкой. муж имеет некие неотъемлемые права как например право собственности на все имущество своей супруги благодарение богу мы живем в мире мужчин первое условие заключается в том чтобы вы любили меня всем сердцем и душой о я постараюсь и постараюсь быть лучшей женой на свете она теснее прижалась к нему и чутким ухом он уловил в ее голосе подспудную тревогу и рассмеялся. Это все, кроме того, что вы дадите обещание позволить мне обучить вас игре в бридж и маджонг. Тогда вам в жизни не понадобятся деньги на булавки ни от меня, ни от кого-то еще. Мгновение она пристально смотрела на него, потом потянулась вверх. Их поцелуй скрепил сделку. И потом он бережно отстранился, чувствуя, что кровь ударила ему в голову. — Я жду не дождусь, Анжелика. — Я тоже. — Теперь мы должны выработать план. Времени у нас немного. Сначала получите подпись сэра Уильяма быстро туда и обратно. Моя дорогая, я так счастлив, что вы приняли мое предложение. Ей захотелось тихо заурчать, как кошки. — Я так счастлива, что не могу выразить. Когда вы вернетесь, мы останемся здесь или уедем в Шанхай? — В Шанхай. И как можно скорее. Как только броки пойдут ко дну, он поцеловал ее в нос. — А, броки. Вы уверены? Вы уверены насчет них? Все наше будущее, вообще все зависит от этого. Не так ли? И Однако я уверен, моих улик достаточно, а ее злоба сцементирует их и обеспечит их гибель. Она тоже должна понимать это, иначе она никогда не сделала бы даже такого жалкого предложения. Но и в этом случае мы должны быть осторожны. То, как мы будем вести себя наедине, одно дело. но в течение шести месяцев столько времени уйдет у меня на то, чтобы перевести вас в Шанхай, защитить вашу незапятнанную репутацию, запустить в дело компанию Ротвел Горн, привести в порядок ваши финансы. Мы должны выглядеть в глазах всех только добрыми друзьями. — Я обожаю вас! Вместо ответа ее руки обняли его. Потом она сказала. — У вас принято составлять брачные контракты. «Нет. Но если вам так хочется, мы составим». Он увидел ее джекондовскую улыбку, которая прикрывала, как маска, обещала, и снова прятала. «Это ведь не обязательно, не так ли? Мы связаны накрепко. Ваше и мое будущее соединились. Мы теперь одно целое. Успех зависит от наших общих усилий». И от того, как не удастся защитить наши интересы. Никогда не забывайте, что Тас искусно, хитра, и обмануть себя не даст. Сделка с ней есть сделка. Но даже и в этом случае вы получите, что хотите. Я обещаю. Да, получу непременно, подумала она. Потрясенный сэр Уильям. Положил последнюю страницу из оставленных ему Андре на маленький столик. Все они были на французском языке и написаны рукой Андре. «Боже мой!» Пробормотал он и встревоженно шевельнулся в своем потертом, но удобном старом кресле. Его приемная была уютной, в камине весело пылал огонь, Тяжелые шторы были задернуты от сквозняков. Он встал, чувствуя себя очень старым. Налил себе выпить. Долгим взглядом посмотрел на тонкую стопку бумаг, словно не веря своим глазам. Потом снова сел и начал разбирать их лист за листом. Заключительная часть письма отца Анжелики. аккуратно склеенная на отдельном листе, ясно указывала на хладнокровно продуманный план завлечь Малкольма Струана в сети. Другие страницы содержали даты и подробности изнасилования убийцей Ронином в Канагаве и его смерти во французской миссии при весьма странных обстоятельствах. Имя Мамы Сан, которая раздобыла лекарство. как оно было оплачено потерянными серьгами, и как Андре вышел на лодке в море, чтобы избавиться от улик, нескольких полотенец, трав и одной из двух бутылочек, вторая, оставленная им в качестве доказательства, лежала сейчас в ящике его рабочего стола в Мисти. Записка, лежавшая снизу, гласила. Сэру Ильям. К тому времени, когда вы прочтете, это меня уже не будет в живых. Эти показания должны быть использованы в случае, если моя смерть будет насильственной. Я открыто признаюсь, что использовал свои знания, чтобы получать деньги от Анжелики, да. Шантажировать ее, если вы хотите называть вещи своими именами. Но с другой стороны... Шантаж — привычный инструмент дипломатии, к которому вы прибегали так же, как и все мы. Эта информация предоставляется в ваши руки, поскольку я могу быть убит, или моя смерть будет подстроена как случайная, не обязательно ею самой, но из-за нее, с ее помощью. Еще одна истина заключается в том, что найдется немало людей, способных пойти ради нее на убийство Бепкат, Макфей, Горнт, потому что уникальные знания, которыми я обладаю, и мое участие в ее преступлениях, слишком сильное слово махинациях, делают меня мишенью. Эти страницы помогут вам схватить убийцу. и обвинить того, кому в итоге приведут мои показания. Я не желаю зла Анжелики. Я использовал ее так, как мне было нужно, хотя никогда не спал с ней. Если моя смерть покажется случайной, она может не быть таковой на самом деле. Если же в ней никто не виноват... Что ж, так тому и быть. Я исповедовался перед смертью, хотя ничего из того, что вы прочли, отцу Лео неизвестно. И отправляюсь раньше вас в великое странствие, такой же нечистый, как и большинство из нас, гораздо более нечистый, чем большинство. Да поможет мне Бог. Почему я передал все это вам? а не Анри. В самом деле... Почему? Внизу послания стояла четкая, уверенная подпись. — В самом деле, почему мне? — пробормотался Руильем. И как это возможно, чтобы такая кроха могла скрывать все это так долго? Скрывать от Малкольма Струана, черт подери! От Джорджа и Хауга, черт побери!» «Невозможно. Совершенно невозможно. Андре просто лишился рассудка. И все же...» Помимо письма ее отца, а даже оно, вырванное из контекста, может быть преувеличенным искажением истины, остальное — лишь собственное мнение Андре, если только она сама не сознается, когда от нее потребуют объяснений. Все эти истории могут быть плодом помутившегося разума. Конечно, он тоже ее хотел. Сколько раз мы все замечали, как он вьется вокруг нее пиявкой. И потом этот любопытный случай, когда Вервен застал его у нее в комнате. И чертовски странно, что он употребил «нечистый» В этом смысле. Ведь он и был таким самым буквальным образом, бедолага. Сэр Уильям вздрогнул всем телом. Сэр Атар шепнул ему о тайне Андре. Сифилис был распространен во всех слоях общества, во всех городах, городках и деревнях. В Санкт-Петербурге, Лондоне и Париже, во дворцах и в самых грязных трущобах Казбаха он мог притаиться в любом борделе или в теле любой ночной дамы в Китае или в нашем плывущем мире здесь. Ах, Андре, зачем было передавать все это мне? Любопытно, что вы умерли такой смертью, рука в руке с той девушкой, которую вы купили, чтобы погубить». Какое злодейство! За исключением того, что у нее, как нам предложено считать, был выбор. Ваша смерть была несчастным случаем. А была ли? Анри не так уверен. — Все это очень странно, Уильям, — заметил ему Саратар сегодня утром. — Тела, точнее сказать, скелеты, лежали так, словно они умерли еще до начала пожара. Никаких признаков того, что они пытались спастись, ни у нее, ни у него. Просто лежат бок о бок, сомкнув руки. Я совершенно сбит с толку, потому что, несмотря на все его недостатки, Андре умел находить выход из любых передряг. А при пожаре человек инстинктивно пытается выскочить наружу, а не просто лежит без движения. Этого никто не вынесет. Просто невозможно. «Тогда каков ваш ответ?» «Даже не знаю. Они могли договориться вместе лишить себя жизни и осуществили это намерение до начала пожара. Яд? Ничего другого в голову не приходит. Это правда, что в последнее время его болезненная угрюмость граничила с безумием, и ему отчаянно нужны были деньги, чтобы расплатиться за нее». Но если отбросить это, Андре — самоубийца. Вы верите в такое? — Нет, только не Андре, — подумался Уильям, вновь забеспокоившись. Был отравлен он один или они оба? Теперь появился мотив для убийства. Господь, все благое и милосердие. «Неужели это возможно?» «Да, возможно. Но тогда кто?» Устало, в большой тревоге он закрыл глаза. Чем упорнее он старался найти ответ на этот вопрос, тем дальше уплывали его мысли. Дверь неслышно отворилась. В комнату вошел его номер один бой. Открыл рот, чтобы поздороваться, но, увидев бледность и годы, проступившие на лице хозяина, нахмурился. Решил, что он спит, поэтому налил в бокал виски и поставил на столик рядом с ним. Его глаза пробежали по письму Андре, лежавшему поверх других бумаг. Потом также бесшумно он вышел. Через несколько минут раздался стук в дверь. Сэр Уильям, вздрогнув, пробудился. В двери показалась голова Бэбкота. «У вас есть минута времени?» «О, hello, Джордж!» «Конечно!» Сэр Уильям убрал исписанные листы в папку, мрачно ощущая на себе ту притягательную силу, которую они, казалось, излучали. «Присаживайтесь!» наливайте выпить, что там нового? Ничего, Бепкот еще никогда так не уставал. Я ненадолго, просто заглянул сказать, что пойду прилягу на несколько часов. Счет пока такой, три человека из пьяного города, один бармен австралиец и двое бродяг, документов никаких. В развалинах могут оказаться еще тела, но один бог знает, когда их закончат расчищать. Никто как будто особо не переживает. Что насчет деревни и Йосевары? Цифр от них мы никогда не получим, Бепка зевнул. Похоже, они считают сведения такого рода государственной тайной. Не стану их осуждать, мы для них люди чужие. Я так полагаю, что жертв немного. То же самое и в нашей ее Севаре, благодарение Богу. Вы слышали, что при каждой гостинице есть погреб на случай подобных бедствий? — Чертовски разумно. Нам следует перенять эту идею. — Жаль, что так получилось с Андре, — сказал Бепкот, и по телу сэра Уильяма вновь пробежала дрожь. Нам жутко повезло, что больше никто из наших не попался в Юсиваре. Как Филиппу удалось выбраться оттуда живым, я до сих пор не понимаю. Уильям, он сильно потрясен потерей своей девушки. Почему бы вам не дать ему отпуск на пару недель? Пусть съездит в Гонконг или Шанхай. Работа будет для него лучшим лечением, и он нужен мне здесь. Возможно, вы правы. Еще один зевок. «Господи, как я устал! Вы знаете, что Хоук отплывает сегодняшним пакетботом?» «Да», — он говорил мне. «По крайней мере, сказал, что поговорил с вами и что вам он не нужен. Видимо, Тесс приказала ему вернуться сразу, как только он будет знать, если окажется, что она не в положении». «Да, между нами и Уильям. Он вдруг спешно засобирался назад в Индию, Думает, что там его счастье. Надеюсь, он отыщет его. Он великолепный врач. Вот только болтает слишком много. Нахмуренный лоб и подавленный зевок. Он не рассказывал, что Тесс написала в своем письме? К Анжелике? Нет. Сказал, что она ему письмо не показывала. Трудно погонять этого быка, когда нельзя щелкать бичом над его головой. — сказал сэру Уильям, внимательно наблюдая за Бепкотом. — Днем заходил Небесный Наш, тоже ни словом не обмолвился об этом. Сказал только, что он Анжелика хотел, чтобы я удостоверил ее подпись на письме, которое она посылает Тесс. Бепкот немного оживился. Хотелось бы мне знать, что в нем. — Мое дело лишь засвидетельствовать подпись. По всем правилам мне не обязательно знать его содержание. Бебкот вздохнул, снова зевнул. Мне так ужасно жаль ее. Так хотелось бы ей помочь. Я бы все, что угодно сделал. Такая славная девушка. И как несправедлива к ней судьба. К ней и Малкольму. Ну что же, я пойду. Рад, что она пока нас не покидает. Она станет кому-то редкой женой. Через несколько часов увидимся. — Выспитесь хорошенько. — И спасибо вам. Вы здорово поработали. — Кстати, — остановил его с Эруием. Он не хотел, чтобы Бэбкот уходил, и в то же время боялся, что если тот останется, его одолеет искушение показать ему письма Андре, спросить его совета. — Когда вы в следующий раз встречаетесь с Сандзё? — Через неделю или две. когда кончится Лауданум. Без него старику придется совсем туго. — Так он безнадежен? — Совершенно. Ему осталось лишь несколько месяцев. Анализы указывают на это достаточно четко. Внутренности у него ни к черту. Наш человек Йоси — еще один болезненный зевок. — Как вы считаете, это Андзё или Йоси? «Или оба они отдали приказ о поджоге?» «Тот ли, другой ли, оба ли, или ни один из них, этого мы не узнаем никогда». Он смотрел, как Бэбкот, прихрамывая, направился к двери. «Джордж, с медицинской точки зрения, если женщине дать снотворное, мог бы мужчина овладеть ею, а она бы при этом ничего не почувствовала». Бепкот часто заморгал и повернулся к нему. Всю усталость как рукой сняло. «Почему это вы вдруг спрашиваете об этом?» «Да просто, к слову, пришлось, когда вы упоминали о Лаудануме. Пару дней назад Сергеев развивал какие-то дикие теории насчет наркотиков. Какая от них польза и вред?» «Могло бы такое случиться?» После некоторой паузы Бепкот утвердительно кивнул, не поверив этому объяснению. Он знал, насколько тонко действует ум Вилли, и пытался угадать, почему он задал этот вопрос, но был слишком умен, чтобы повторять свой. — Если бы доза была большой, а мужчина не слишком диким? — Да, без всяких проблем. Он подождал, но сэр Уильям лишь задумчиво покивал, поэтому он махнул рукой, прощаясь, и вышел. Сэр Уильям опять открыл папку. Его пальцы дрожали, когда он перечитал заключительное письмо Андре. — Все достаточно ясно. Вся цепочка событий... Началась с дозы снотворного в Канагаве, снотворного, которое ей дал Джордж. Если бы она проснулась, тот человек убил бы ее, в этом не может быть никакого сомнения. Значит, она была спасена, но при этом погублена. Но почему тот человек не убил ее потом? Зачем ему было оставлять ее в живых? Это лишено смысла, с какой стороны не посмотри. И что произошло во французской миссии в ту другую ночь, когда он вернулся? Если бы не Джордж... А что, Джордж, если он мог дать ей такое лекарство, чтобы помочь ей уснуть, чтобы сохранить ее рассудок, он, конечно, с легкостью мог проделать то же самое и с Андре. Чтобы избавить от шантажиста, Женщину, которую он явно любит. Чрезмерно большая доза того же самого лекарства. Джордж Бепкот? Господи, я, должно быть, схожу с ума. Не мог он пойти на такое. Или мог? Анжелика, не может быть, чтобы она проделала все это. Или может. — Черт подери! Что же мне делать?